Примечание к главе двадцать второй. Прежде он был старшим канониром на сардинском корабле. В Сардине – остров северной Италии. «Будем драться грек с греком, брат с братом, Аттика с Мессенией?» Мессения – плодородная область на юго-западе Пелопонеса, на востоке граничит с Лаконией. «Аттика» – смотрите примечание к главе 13 «Подвесить абордажные кошки» то есть специальные крючья для абордажа. А Абордаж – рукопашная схватка команд противоборствующих кораблей, один из способов морского боя в эпоху Грибного и Парусного флотов. В Испании есть гирилья, в Калабрии – разбойники, в Майне – клефты, на Архипелаге – пираты. Герилья – название партизанской войны в Испании и странах Латинской Америки, Здесь партизанская война испанского народа против наполеоновского вторжения в 1808-1813 годах. Эта война приняла невиданный ранее размах, была всенародной и велась с большим героизмом и ожесточенностью. Сопротивление испанцев оказало влияние на исход борьбы европейских держав против Наполеона. Калабрия – Полуостров и область в южной части Апеннинского полуострова омывается Теренским и Ионическим морями, одна из самых отсталых областей Италии. Большую часть ее территории занимают Калабрийские горы. В XIX веке основная часть населения жила здесь в крайней нужде, что порождало сильную социальную напряженность, выражавшуюся, как правило, в разбоях, грабежах и убийствах. Майна – юго-западная часть Лаконии. К Лефте, смотрите примечание главе 12. Обогнув мыс, направится к порту Петера, древней Метимне. Метимна – самый северный и второй по значению порт на острове Лесбос, ближайший к мысу Баба точка на Лесбосе, известен с глубокой древности, сейчас снова носит свое древнее имя. Почую ветер, точно морские свиньи. Морская свинья, смотрите примечание главе пятой. Руль под ветер. Команда «руль под ветер» означает привести корабль по воротам руля в такое положение, чтобы он пошел с попутным ветром. Травить шкоты клеверов, парусов на штагах и фок мачте. Травить шкоты, ослаблять их натяжение, отпускать, делая таким образом длиннее. Нацелилась носом на Лемнос. Лемнос – остров северной части Эгейского моря, в 65 километрах к западу от Дарданел. Имеет сильно изрезанные берега и удобные якорные стоянки. Положение острова, как пункта транзитной торговли, делало его на протяжении всей истории желанным объектом для завоевателей. Ныне принадлежит Греции. 24 фальконета, установленные на планшире, и поддерживаемые леерными стойками. Планшир – брус, проходящий по верхнему краю бортов шлюпки или поверх фальшборта у больших судов. Леер – туго натянутый трос, служащий для ограждения открытых мест, крепится к специальным металлическим стойкам. Покрытые греческими колпаками головы. Греческий колпак – национальный греческий головной убор, круглая шапочка, похожая на феску оказался у нас в кильваторе, то есть сзади. Кильватор ⁇ след, остающийся в воде позади идущего судна. Идти бейдавинт на верхних парусах. Бейдавинт ⁇ курс парусного корабля, составляющий острый угол с направлением ветра, то есть фактически против него. Делая мулине топором. Мулине... В прием, когда оружие движется в горизонтальной плоскости вокруг тела бойца. Конец примечаний, главе 22.